Ван принял пропуск с очередным поклоном. — Я думаю, мне лучше пойти сразу, — сказал он, как бы извиняясь. — Прямо сейчас. Мусорщики, наверное, уже приехали. — Мусорщики, — повторил Андрей. Он посмотрел на тарелку с бутербродами. Бутерброды были большие, свежие, с отличной ветчиной. — Погоди-ка, — сказал он, вытащил из ящика старую газету и принялся заворачивать бутерброды. Возьмешь домой для моей линь. Ван слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И Отто и Ван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все по справедливости, чтобы все было правильно и разумно, а получилось, черт знает что, благотворительность какая-то, кумовство, блат. Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчеркивающие официальность и законность ситуации, и вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на ванна сверху вниз, холодно сказал, «Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный привод, ручаюсь что это больше никогда не повторится». И тут ему стало совсем неудобно, чушь какая-то. Во-первых, привод не был, строго говоря, незаконным, был он, прямо скажем, вполне законным, а во-вторых, Следователь Воронин ни за что ручаться не мог, не имел такого права. И тут он вдруг увидел глаза Вана. Странный и очень знакомый своей странностью взгляд. И он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании. — Ван, — проговорил он внезапно, охрипнув, — я хочу тебя спросить, Ван. Он замолчал. Глупо было спрашивать, бессмысленно. И уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх. — Ван, — сказал он, откашлившись, — где ты был сегодня в два часа ночи? Ван не удивился. — Как раз в два часа за мной пришли, — сказал он, — я мыл лестницей. — А до этого? — А до этого я собирал мусор, мне помогала моя линь, потом она пошла спать, а я пошел мыть лестницы. — Да, — сказал Андрей, — так я и думал. — Ладно, до свидания, Иван, прости, что так получилось. Или нет, подожди, я тебя провожу.